Жильберта спросила так же, как вчера. «А я? Мы до отъезда поженимся, само собой разумеется!» Теперь она очень спокойно задавала вопрос за вопросом. «А король даст свое согласие, если не будет согласия твоего отца?» «Если не даст, мы поженимся и так, и я откажусь от Эрминон Вилля!» «Не задумываясь, — ответил Фернан. Я и не помышляю изменить философии Жан-Жака и своей собственной. А что скажет мой дедушка? Ты подумал об этом?» «Или ты от моего наследства готов отказаться?» Она говорила с горечью. «Неужели надо напрямик разъяснить ему, что слишком больших жертв он от нее требует? Она знать не знает, что в сущности он уже сделал выбор. Пусть выбирает заново в ее присутствии». Но она боялась услышать переговор. Она хотела отодвинуть эту минуту, хотела получить поддержку. Прежде чем он успел ответить, она продолжала. «Раньше всего нам надо поговорить с дедушкой». Он колебался. «А какой смысл?» — спросил он. Для мосье Рубине мои идеи только мишень для насмешек. Дедушка меня любит и знает, что ты для меня значишь», — ответила Жильберта. «Если есть человек, который может нам помочь, так это он». Фернан все еще колебле согласился. Задача, вставшая перед мосье Рубине, когда Жильберта рассказала ему, с какими планами носится Фернан, была не из легких. Он знал, чем дальше, тем больше придется Жильберте познать унижение в свете. Ведь она, незаконрожденная аристократка, стоит на последнем месте в рядах знати, и мысль, что замужество с аристократом Жерарданом избавит ее от этих тягот, радовала его. Да и сам Фернан в качестве будущего мужа его внучки был ему приятен. Особенно нравилось ему, что молодой Жерардан терпеть не мог светской придворной жизни. Как невысоко оценил Масье Робина практическую сторону привилегий, но он деятельный и жизнерадостный человек, от всей души презирал изнеженных носителей этих привилегий. Если стало быть Фернан, хочет жениться на Жильберте, он приветствует это. А если Фернан хочет отправиться в Америку и задержаться там на долгий срок, то этому он рад еще больше. Рубина был сильно привязан к внучке и не мог себе представить жизни без нее. С другой стороны, он понимал, что означала для его Жильберта разлука с Фернаном. Он осторожно спросил, «А если твой молодой граф в самом деле отправится в Америку, что ты на это скажешь?» «Он хочет, чтобы мы до его отъезда поженились», — скучно ответила Жильберта, и потом вдруг беспомощно и бурно воскликнула, «Посоветуйте что-нибудь, помогите мне, дедушка, прошу вас». Мосье Рубине сидел перед ней, крепкий, коренастый, надежный. На его красном четырехугольном лице было даже нечто вроде улыбки. Жильберта рассказала ему о столкновении Фернана с отцом, и Рубине в тихом улку позлорадствовал. «Вот же и пожинает плоды увлечения крайностями своего философа». Маркизу, этому апостолу свободы, понадобится теперь множество всяких логических вокрутасов, чтобы отбить у сына охоту завоевывать эту самую свободу. Но Рубине был уверен, что маркиз пустит вход эти вокрутасы и сделает все, чтобы удержать юношу от безрассудного шага. Думаю, дочка, что мы образуем твоего молодого графа. Фернан получил приглашение приехать на следующий день к обеду. — Раньше, чем я отправлюсь вздремнуть, мой дорогой граф, — сказал после обеда Робинэ, — мне бы хотелось спросить вас и ответить на несколько вопросов. — Я слышал, вы намерены нас покинуть, собираетесь ехать в Америку к повстанцам. Чего вы ждете от этой поездки? Холодная вежливость старика взорвала Фернан Он сдержался и ответил. — Я хочу внести свою лепту в дело осуществления великих принципов Жан-Жака. «Сам Жан-Жак бежал от своих мнимых преследователей не в страну свободы, а к вашему уважаемому батюшке Вармонвиль», — сказал Рубина. «Ему не было надобности проповедовать свои идеи американцам. Те уже усвоили их», — мгновенно отпарировал Фернан. «Его миссия состояла в провозглашении свободы. Наша задача — притворять ее в жизнь». «Вы превосходно полемизируете, мосье», — признал Рубина. Но положение в Америке вы осведомлены плохо. С Вест Индии меня связывают деловые интересы, а в Филадельфии у меня есть толковый агент. Из вполне достоверных донесений, мне известно, в чем нуждается Америка. Нуждается она не в добровольцах, а в деньгах.